Глава 3. Круговорот звездюлей в офисе. Дан привычно проснулся за пять минут до будильника. Часы показывали шесть утра. Он быстро откинул тонкое одеяло и пошёл чистить зубы. Привычно выпил стакан апельсинового сока, надел спортивные штаны, футболку и кроссы и пошёл бегать ровно сорок минут в сквере рядом с домом, где снимал квартиру взбодрившись пробежкой и прослушав две главы новой книги любимого автора на английском, вернулся домой, сходил в душ и побрился, съел сэндвич, выпил чашку кофе, надел чёрные укороченные брюки, горчичную рубашку с чёрным коротким галстуком и горчичные лёгкие ботинки, прихватил чёрную сумку с проектом, который готовил до ночи для Алексея и пошёл на работу». Машину брать не хотелось. Майское солнце вдохновляло на прогулку. Тем более до офиса было идти ровно 14 минут легким шагом. Он придет на работу за 35 минут до начала рабочего дня и успеет неспешно проверить отчеты с бухгалтерии, которые ему принесли к концу дня накануне. Но едва Дан бодро прошел 100 метров, как строительная машина перекрыла весь переулок и уже начала бомбить дорогу, вздымая пыль и асфальтовую крошку. Дан разозлился, потому что теперь ему придётся делать петлю, и дорога выйдет на десять минут дольше. Чертыхнувшись, он пошёл обратно, решив срезать дворами, и столкнулся с огромной машиной, которая разгружала мусор из контейнеров, а рядом стояла газелька, в которую двое работяг загружали чью-то мебель. Пройти, не испачкавшись, было почти невозможно, и Дан пошёл ещё более долгой дорогой, начиная беситься. Мало того, что кто-то вечером скинул гадкое видео, где его ассистентка вела себя как пустоголовая курица, отвратительно его пародируя и позоря, так ещё утро не задалось. Даниэл так и не решил, что делать с дурой ассистенткой. Не хотелось сотрясать воздух на тему того, что сплетни и небылицы на рабочем месте — последнее дело, но проучить мерзавку хотелось. Ему подумалось, что можно сыграть в эту игру и начать вести себя в соответствии с её бездарной пародией. Глупо, конечно, но всё равно ассистент ему не очень-то и нужен. Дан предпочитал всю основную работу делать сам. Никакие отчёты он в жизни никому не доверит, а Полине в особенности. Скорее, она ему и вправду нужна в качестве секретаря для прихотей, типа принести кофе или сгонять в химчистку. Хотя можно ещё поручить ей отвечать на тупые письма или использовать в качестве курьера. В любом случае, теперь она не получит никакого повышения, разве что через его остывший труп. И пока она у него в подчинении, весёлые будни ей обеспечены. Размышляя об этом, Дан не заметил, как дошёл до офиса, и тут же разозлился на себя за то, что опаздывал на целых пять минут, вместо того, чтобы прийти раньше, как он планировал. К великой удаче лифт, забитый опаздывающими, уехал, а Дан, дождавшись следующего, поехал один. Точнее, почти один потому что в последнюю секунду в закрывающиеся двери вихрем влетела Светлана, едва в него не врезавшись. Еле успела. Пропахтела Света, но, заметив, с кем едет в лифте, тут же вся подобралась. «Данила, вы тоже опаздываете!» Лучезарно улыбнулась она, со всем обаянием, на какое была способна. «Данила, ваш сосед по даче», — высокомерно заметил зам. «А я, Данила Александрович, ваш руководитель». Простите! Пискнула Светка, проклиная свою фамильярность, но оценив его весьма неплохой юмор. «Просто у нас в компании новые правила. Почти все обращаются друг к другу по имени. Светлана, свою подружку можете называть как угодно». Также высокомерно сказал зам, глядя на неё сверху вниз. «А мне нравится моё отчество. Не забывайте про него». Сейчас эта блондинка бесила его почти так же, как ассистентка, как и видео, где они над ним смеялись. Отчего-то оно никак не выходило у него из головы? И, кстати, начальство всегда приходит вовремя, а вот вы, офис-менеджер седьмого отдела, уже опоздали, — подчеркнул Дан. Света поджала губы, но прямо посмотрела в лицо опасности. Никому не позволено учить её жизни, даже красавчику. — Я работаю за голый оклад и идею. — Боюсь спросить, какую. Не смог сдержать хихидство Даниил, выходя из лифта вслед за Светой. — Так почему же вы опоздали? «Обстоятельства непреодолимой силы. Я могу написать объяснительную». Зачем-то заявила она, уверенная, что он отмахнётся. «Напишите», — просто сказал Дан. «Если к концу месяца их будет три, у вас действительно будут проблемы. Объяснительную жду до обеда у себя на столе. И позвоните в отдел рекламы и позовите срочно руководителя ко мне в кабинет». Дан устал как чёрт после совещания у Алексея, где шеф выковырил его мозг чайной ложкой и засунул обратно. «Даниил, задержись!» Дан почти взвыл, когда все покинули малый конференц-зал, а ему ещё полчаса канифолили мозги. «Мне нравится твоя финансовая политика на этот год. Правда, придётся вносить много изменений в имеющуюся, но, чувствуя, это приведёт к успеху», — радостно сказал шеф. «Как тебе работа у нас? Как должность? Как коллектив?» «Нормально», — коротко ответил молодой человек. «Немного отвык работать в команде. Я последние три года плотно сидел в аудите, но нормально, справляюсь». Алексей посмотрел на него с лукавым недоверием. Глаза большого начальника так и говорили. «Парень, себе-то не ври, тебя все ненавидят, но я рад, что у тебя стальные яйца». «Или как-то так». «Хорошо, вот и продемонстрируешь это». «Продемонстрирую что?» «Не понял Дан». Через три недели ежегодный летний корпоратив. На первые выходные июня основной штат и всё руководство выезжают на базу отдыха. Мы проводим тренинги для поднятия командного духа. Сотрудники из разных отделов ближе знакомятся друг с другом. Играем в пейнтбол и волейбол. Тебе понравится. Отказаться нельзя. Говорю заранее, чтобы ты ничего не планировал. Дан покинул кабинет шефа, совсем озадаченный. Только игр в командный дух ему не хватало. Перспектива провести выходные со своим коллективом напрягала. Он совершенно не понимал одержимость Алексея, стремившегося поддерживать со всеми добрые отношения, создавать атмосферу доверия и сплачивать коллектив. Будучи одиночкой по жизни, Даниил совершенно не нуждался в одобрении, поддержке и даже помощи. Он привык со всем справляться сам, не рассчитывая, что кто-то протянет ему руку. В конце концов, если не быть самостоятельной единицей — кем, а главное, зачем вообще быть? Все эти рассусоливания на уровне детсада порядком его раздражали. Каждый должен отвечать за себя и полагаться только на себя и уметь взять на себя ответственность за себя и свою жизнь. Даже в самых сложных ситуациях можно найти выход, если вовремя подключить голову. Спустившись на седьмой этаж, он обнаружил, что его ассистент и офис-менеджер опять шушукаются на ресепе. Его уже начинали раздражать эти закадычные подружки, которые тратили своё рабочее время на болтовню и какие-то глупости. Раздражение, которое он уже с трудом сдерживал, стояло где-то в горле, готовясь вырваться в едкое замечание о том, что один секретарь на этом этаже явно лишний. Но тут Полина обернулась к нему, выставив вперёд руки, в которых держала подставку с двумя стаканами. «Ваш карамельный фраппе!» К его удивлению девушка улыбалась, хотя, когда он отправлял её в кофейню, выглядела крайне недовольной. Видимо, уже успела от души посплетничать про него со своей подружкой. «Это не фраппе, а растаявшая кофейная жижа». Поджал губы Дан. Полина смотрела на его недовольное лицо и с трудом сдерживалась, чтобы не спросить, в чём, собственно, разница. Высокомерный взгляд голубых глаз от чего то разжигал внутри неё гнев. Этот хлыщ бесил её с каждой секундой всё сильнее. «Стоило воспользоваться холодильником Полина, но вас, видимо, задержали обстоятельства непреодолимой силы». Тут он выразительно посмотрел на свету, которая медленно стекала под стойку ресепшена, надеясь, что гнев Даниила Александровича обойдёт её стороной. «Извините, я... Мне не нужны ваши оправдания». Дан всё-таки не сдержался и повысил голос. Он смотрел в округлившиеся от испуга карии глаза и понимал, что уже не может остановиться. Если вы настолько бесполезны, что не в состоянии даже кофе подать, то о каких более серьёзных поручениях может идти речь? Хуже его последней фразы было только то, что в холл выплыла Тамара, которая в ожидании лифта от души наслаждалась прилюдной поркой ассистентки. Поля вцепилась в подставку, как в последнюю надежду, опустив глаза в пол, мечтая, как можно скорее оказаться в другом месте, подальше отсюда. Ваша безответственность и необязательность наводят меня на мысль о том, что, возможно, вам стоит вернуться на позицию офис-менеджера. К истокам, так сказать. Быть может, с этой работой вы будете справляться лучше? Даниил Александрович, извините, я принесу вам новый кофе. Жалко. Она чувствовала себя до одури жалко, говоря эти слова. Даже Тамара, которая всё ещё была в холле, посмотрела на неё с сочувствием. Вчера отчитывали её, сегодня Полину ворота звездюлей в офисе. «Конечно, принесёте. А эту бурду отправьте в помойку». Подвёл черту зам, исчезая в холле. Дан шел по коридору чеканя каждый шаг, залясь на Алексея, глупых девиц, но больше всего на себя. Едва он остался наедине с самим собой, как сразу же понял, что перегнул палку, и, кроме того, выставил себя истериком, закатившим скандал из-за кофе. Конечно, скандалом это можно было назвать с большой натяжкой, но он всегда старался обуздывать свой гнев. Запершись в кабинете, Даниэл уселся на диван и закурил. Он смотрел на город и думал о том, что ему всё это надоело. Оказалось, что работать в постоянном контакте с людьми достаточно трудно. Концы в отчётах не сходились с концами, а его подчинённые не собирались ему помогать. Он должен был понять, куда утекают деньги, из-за которых, собственно, Алексей и затеял проверку. А вместо этого он нянчился с сотрудниками, которые не могли справиться с элементарной работой. Но самым неприятным в этой истории почему-то всё ещё оставался момент с видео, где Полина смеялась над ним. Он не мог понять, почему эта ерунда целый день не выходила у него из головы. Все его детство над ним насмехались. Так что он давно отрастил себе панцирь, который не могли пробить какие-то глупые шуточки. Так ему казалось раньше. «Всё дело в этих чёртовых отчётах», — решил, наконец, Дан, затушив сигарету. Полина была так подавлена после выволочки от шефа, что Света предложила сходить в кофейню вместе с ней, снова пропустив обед. Она смотрела на подругу, которая сутулилась, и смотрела себе под ноги и никак не могла понять, что, собственно, происходит. Третий день она была нервная и какая-то слегка рассеянная. «Поль, а почему ты не убрала кофе в холодильник?» — спросила она наконец. «Я не знаю. Правда?» — пожала плечами Полина. «Все эти дни я стараюсь произвести на него нормальное впечатление, а вместо этого всё получается через одно место. Всё из-за того, что, когда мы впервые встретились, я была босиком. Первое впечатление было провальным, второе тоже. А сегодня просто апогей с этим кофе. А ещё знаешь, у меня внутри всё прям против него восстаёт. Вот не знаю, почему». Из-за Сашки? Какой бы глупенькой блондинкой не казалась Светочка, она была весьма проницательной. «Да», — призналась Поля, «я понимаю, что у нас ничего не было, да и, скорее всего, не вышло бы, но всё равно мне так обидно из-за того, что даже шанса не было попробовать. И поэтому тебе хочется думать, что во всём виноват красавчик?» — догадалась секретарша. «Бинго, именно этого мне и хочется», — кивнула девушка, нервно теребя пальцами край пиджака. «А ещё я вчера написала Сашке...» «Что, что ты сделала?» Света остановилась, как вкопанная, и стала таращить свои и без того большие глаза. «Ты написала ему? Написала первое?» «Да, я...» «Боже, что ты написала?» Он ответил? «Рассказывай, рассказывай, рассказывай». Полина открыла переписку, где одиноко висело прочитанное, но оставшееся без ответа сообщение. «Привет». «Как дела?» И сунула телефон подруге. «Я тебя сейчас ударю», — пообещала ей Светка, с трудом сдерживаясь, чтобы не утопить телефон в журчавшем неподалеку фонтане. «Ты издеваешься надо мной? Год пялится на него, чтобы потом выжать из себя вот это? Вот это? Выглядит так, как будто ты издеваешься. Как могут быть дела у человека, которого уволили?» «Черт, об этом я не подумала». Полине захотелось побиться головой об асфальт. «Ну ладно, ничего», — утешила ее Светка. Одна дверь закрылась, другая откроется. «Я не хочу другую дверь, я хочу Сашку!» «Да ладно тебе, тоже мне принц в пыльном свитере!» — фыркнула Светка. «Я тебе давно говорю, зарегистрируйся в Тиндере, найдёшь себе кого-нибудь и будешь счастлива!» Поля воздержалась от комментариев, одарив подругу выразительным взглядом. Она крайне скептически относилась к свиданиям вслепую, на которые Света ходила чуть ли не по расписанию два раза в неделю. Одержимая идеей найти себе жениха, она соглашалась на встречи со всеми подряд, считая, что её судьбой может оказаться кто угодно. Но вместо судьбы ей почему-то попадались озабоченные извращенцы или какие-то странные или стрёмные типы. Но, несмотря на то, что все её усилия уходили в никуда, Тиндер оставался светиной религией. Время от времени она подбивала поле попытать счастье, но она каждый раз упорно отказывалась. И этот раз не стал исключением. «Свет, отвали!» — попросила она, ставя точку в разговоре про сайты знакомств. «Вот поэтому ты одна!» — норовоучительно заметила Светка. «Я не одна. Я отвергнута Сашей. И вообще, у меня разбито сердце. А у тебя какое оправдание?» — поинтересовалась Поля, толкая дверь в кофейню. Света промолчала, потому что оправданий у неё не было. У неё было только чёткое осознание того, что ей 25 лет — а у неё до сих пор не было хоть какого-то завалящего романчика. Одни только неудачные свидания и ворох смешных историй. «Кстати, как прошло твоё свидание?» — спросила Поля, сделав заказ. «Давай, добей меня», — фыркнула Светка. «Короче, встретилась с этим парнем, ну, про которого рассказывала в понедельник, помнишь? Мы решили посидеть в кафе. И тут он спрашивает, как я отношусь к поцелуям на первом свидании». «Я сказала, что, может, кофе сначала выпьем, а там видно будет», на что он смотрит мне в глаза и говорит на полном серьёзе. «Просто у меня уже ирекция. Последнюю фразу она выдавила сквозь рвущийся из груди смех. Короче, я развернулась и пошла домой. «Вот видишь, я же говорила, что в интернете только извращенцы», — захихикала Поля. «Знакомиться надо вживую». «Ловлю на слове», — вдруг оживилась Светка. Пойдём в бар в пятницу, расслабимся, выпьем винишко, перемоем всем косточки. «Последний пункт у нас в режиме нон-стоп», — заметила Поля. «Но я всё равно за». «Класс, я найду какой-нибудь бар, где тусят не малолетки, а приличные молодые люди, нацеленные на...» «Света, ты бы лучше в работе такой энтузиазм проявляла». «Кому вообще нужна эта работа?» — возмутилась Света. «Меня там держит исключительно мужской коллектив». «Господи, и почему я с тобой общаюсь?» Света как раз собиралась заглянуть к Полине и занести ей слойки с яблоком, которые передала её мама, как затрезвонил рабочий телефон. «Слушаю. Света, вызови мне кого-нибудь из зайти», — приглушённо попросила Полина. «У меня комп завис и не выключается, а мне надо ответить на письма. И скажи, чтобы побыстрее шли», — попросила она. «Блин, Поль, вот тебе везёт, как утопленнику», — вздохнула секретарша. Может, тебе ауру почистить? Я слышала, что... Почистим обязательно, только пусть сначала комп починят. С этими словами Полина бросила трубку, зная, что Свету может понести совсем далеко и надолго. Света позвонила Маше, которая сказала, что все заняты и до пяти никто не придёт, а потом бросила трубку. Вот нахалка! Возмутилась Света, уверенная, что та злится из-за вчерашнего. Решительно выскочив из-за ресепа с булочками наперевес, она спустилась на шестой этаж. Маша, приспокойно пилившая ногти, завидев Свету, улыбнулась мерзко-примерзко и спросила, заказала ли она пропуск. Услышав, что никакого пропуска нет, она посоветовала позвонить на охрану и заказать. «Так, нечего играть со мной в эти игры», — прошипела Света, склонившись к ней. «Это для Даниила Александровича, который может уволить тебя одним щелчком пальцев, так что давай, вызывай кого-нибудь». «Скорее уж тебя уволят», — всё с той же гаденькой улыбочкой сказала Маша. И нечего тут шипеть. Говорю, все заняты. Один из переустанавливают в бухгалтерии. Маш, ты совсем дура? Бухгалтерия на моём этаже, и там никто ничего не переустанавливает. Если уж врёшь, делай это убедительно. Посоветовала Света, уже едва ли не перевесившись через стойку ресепшена. Ну, я перепутала, — равнодушно сказала Маша. Света, возвращайся на свой седьмой и жди. Говорю же, заняты все. Вот ты коза. Нечего личное мешать с рабочим. «От кого слышу? Ты сама всё время...» «Да, моя, у вас всё в порядке?» Света вздрогнула, услышав глубокий бас, такой низкий, что ей стало не по себе. Обернувшись, она увидела вчерашнего байкера, который смотрела на них с Машей с некоторым удивлением. Во рту стало сухо, а сердце глухо упало куда-то вниз. Почему-то вид этого огромного мужчины внушал ей страх. «Всё хорошо», — тихо пролепетала Света. Просто неполадки с компьютером. Вот попросила Марию вызвать кого-нибудь. А что случилось-то? От того, как пронзительно смотрели серые глаза, Свете почему-то стало не по себе. Комп завис. Ну, пойдёмте, Светлана, посмотрим. Вдруг улыбнулся он. Эта улыбка была такой неожиданно добродушной и неподходящей к его лицу, что девушка смогла только кивнуть и на автомате двинуться к лифту. Она всё пыталась понять, узнал он её или нет, и, если да, не задушат ли её в лифте. Однако душить он её не собирался, да и разговаривать, судя по всему, тоже. Он просто молча шёл с ней по коридорам седьмого этажа, а Света, пожалуй, впервые в жизни молчала больше двух минут. Когда они, наконец, оказались в приёмной, где их ждала бледная от волнения Полина, блондинка с трудом сдержала вздох облегчения. Судя по тому, как расширились карие глаза подруги, Она тоже узнала человека, байк которого они уронили. Света всё ещё не знала, как его зовут, поэтому всё-таки бегло посмотрела на его бейдж. «Это Павел. Он поможет тебе с компьютером», — протараторила она, проскакивая к двери в кабинет зама Финдира. «Мне нужно отнести объяснительную». Постучав, Света прижала пропуск к датчику и быстренько скрылась в кабинете Даниила Александровича, который, увидев на пороге Свету, потерял дар речи. Девушка же с интересом рассматривала кабинет, о котором так много слышала от поля. Он действительно выглядел шикарно. Разглядывая разноцветных рыбок в аквариуме, она задумалась о том, что быть Черновым реально круто. И кофе, и рыбки, и вообще всё что угодно. А она уже второй месяц пыталась выбить себе новое кресло, которое никто не собирался менять, потому что его не видно. И только Светин эстетизм страдал от осознания того, что она сидит на облезлом кресле. «Красиво тут у вас», — пробормотала девушка, глядя в панорамное окно сквозь аквариум. Даниил Александрович смотрел на неё и не понимал, что происходит. Но если его глаза ему не врали, а они не врали, то офис-менеджер его отдела бродила по его кабинету, как по музею, видимо, решив, что она бессмертная. «Светлана, что вы тут делаете?» — спросил он, наконец, отложив договор, который проверял. «Вы просили принести объяснительную?» Опять быстрее, чем сообразила, что никакой объяснительной у неё нет, выпалила Света. «Ну так положите её на стол и возвращайтесь к работе». Зам нахмурился, потому что совершенно забыл о том, что она действительно должна была её принести. Это место явно сведёт его с ума. Света подошла к его огромному столу и возложила туда контейнер со слойками, который так и таскала в руках всё это время. «Это что? Булочки?» «Очень вкусные. Мама пекла», — пролепетала Света. Что-то подсказывало ей, что из двух зол она выбрала явно большее. «Заберите это и выйдите вон!» Голос Замы был тихим и вкрадчивым, но это пугало больше, чем то, как он орал на Полину в холле. «Немедленно!» «Да, простите». Выйдя из кабинета Чернова, Света увидела, что Полина обсуждает что-то с Павлом, и как можно быстрее проскочила мимо них и вернулась на ресепшн. В ней боролись два чувства, святая уверенность в том, что с ней не может случиться ничего плохого, и предчувствие скорой смерти от руки мужчины. Тут и к гадалке можно было не ходить. Усевшись на своё обудренное кресло, она нервно постучала ноготками по столу, глядя на слойки. Желудок вызывал к её совести, напоминая о том, что она ничегошеньки сегодня не ела, а разум бился в конвульсиях, видимо, окончательно отмирая. Ей ещё предстояло выпроводить Павла и не умереть. Она быстренько нашла его в базе пропусков. Павел Петрович Кузнецов работал у них почти полгода, но свету не удивило то, что она не встречала его раньше. Айтишники были тихими чудаками, которые жили своей жизнью на шестом этаже. На фото на пропуске Павел был с приличной прической и гладко выбритой, а в жизни у него была бородка, а отросшие волосы собраны в невразумительный пучок на голове. В принципе, этот диссонанс Свету не удивил. Уж она-то знала, что фотографиям верить нельзя. Услышав тихий стук, она обернулась и увидела Павла, который стоял у двери. Приложив свой пропуск, она впустила его в холл. «Все — Всё сделали? — спросила она, провожая его к лифту. — Да кивнул айтишник, не сводя с неё глаз. Там ерунда была. Они стояли и ждали лифт, и Света вдруг решила, что надо смотреть своим страхом в лицо, не бегать же ей от него при любом случае. «Я вчера уронила ваш мотоцикл», — начала она, но Павел её перебил. «Ничего страшного, бывает», — отмахнулся мужчина. «Полина сказала, что вы не ушиблись, а это главное. Просто вы так вопили вчера». «Вообще-то я хотела сказать, что нечего бросать свой драндулет где ни попадя», сказала Света, решительно вздернув подбородок. Мужчина уставился на неё во все глаза, а потом расхохотался так громко, что секретарше показалось, что вот-вот стены затрясутся. «А вы смешная», — сказал он, заходя в лифт. Рад был познакомиться. «Не могу сказать, что это взаимно», — проворчала Света, когда двери лифта закрылись. «Смешная». Тоже мне, несимпатичный, потлатый, да ещё и айтишник. Пф, из плюсов только мотоцикл, — решила секретарша, мысленно отправляя Павла в корзину. Он на роль потенциального жениха никак не годился. Ну что за жизнь?